Глава 7 На секунду показалось, что слышал какой-то жужжащий звук Повернувшись, не заметил чего-либо присутствия Странно как-то Поворачиваюсь обратно к сброшенному кокону Хочу попробовать пусть и не целиком, но хотя бы по частям утащить с собой Как вдруг снова раздается этот звук, только на сей раз не исчезает, а наоборот Нарастает с каждой секундой Вновь делаю разворот и подымаю голову. «Так вот, где ты была!» Надо мной летает огромных размеров гуманоид, по форме явно женщина, но с огромными крыльями бабочки и длинными когтями. «Не пойму, что там написано!» Пытаюсь рассмотреть бирку, но из-за высокой скорости цели не могу определить даже её уровень. Смотрю на карту и вижу черепок с рожками. «Значит, она тот самый босс?» Но летает слишком высоко, а так не достать. «Умбра, сможешь её задеть?» «Тогда действуй!» Ящерка использовала меня как трамплин, забралась на голову, а затем прыгнула вперёд. Казалось, что сейчас шмякнется, но в метре от земли за спиной саламандры появились крылья пламени, и она взлетела ввысь. «Крутая способность! Мне бы такое!» Умбри удалось довольно быстро привлечь внимание врага, нарезающего круги в воздухе. Ящерка не стала летать за боссом, а дождалась, пока тот приблизится на достаточное расстояние, и затем пустила несколько огненных вихрей. Массовая атака задела женщину-бабочку, из-за чего та высоким голоском завизжала. босс стал активно искать нападавшего, пока не заметила крохотную саламандру, которая уже успела вернуться ко мне на плечо. Не прошло и десятка секунд, как крылатый монстр бросился в бой. Скорость полета существа была невероятной. Я не успел сориентироваться и использовать хоть какой-нибудь навык, и лишь уклонялся. Благовскоре она угомонилась. «Обольстительница Густах. Демон. 88 уровень». «Значит, из праматери стала обольстительницей!» Я осмотрел зависшую в воздухе девушку. Если, конечно, так можно было назвать это крылатое существо. И не мог не заметить её форм. Идеальные пропорции тела в сочетании с облегающей хитиновой бронёй придавали облику особую обворожительность, вот только... Эти длинные когти, огромные крылья и странный шлем на голове все портят. Демоница, будто услышав моих словах презрения резко повернула голову. В её глазах появился опасный блеск. Очевидно, она готовилась к настоящей атаке, а то, что произошло ранее, было всего лишь разминкой. Ха, «Думаешь, буду стоять и ждать, пока нападёшь? Как наивно!» Повесив ускорение, я моментально рванул на монстра. Она тоже опомнилась и полетела навстречу. Это обещало быть настоящей схваткой, но... Едва я сделал выпад, и орудие коснулось кожи врага, как демон-бабочка взлетела ввысь, а меня окружила какая-то пудра, переливающаяся на свету. Должно быть, это была пыльца. В тот же миг у меня начался дикий кашель и заслезились глаза. «Твоё ж!» Я поспешил отпрыгнуть в сторону, вместе с тем протирая глаза, чтобы скорее восстановить зрение. «Умбра, прикрывай!» Вскоре послышался свист. Босс направлялся сюда. Нужно было срочно что-то предпринять. Вряд ли Саламандра в одиночку справится с напастью. Кое-как мне всё же удалось избавиться от влияния пыльцы, но врагу же было совсем близко. Единственное, что поможет в данной ситуации, это стремительный росчерк Всё остальное попросту не успею использовать. И вот бабочка уже в пяти метрах, скорость, как и прежде, невообразимая. Даже не знаю, почему на своём 42-м я способен засечь такие передвижения. Три метра, два, один. Мысленно уже применяю навык, но вдруг... Плечо рассекает острые когти, а меня от удара переворачивает на спину. Даже заранее знаю, что будет не успел среагировать. По телу разливается адская боль, причём настолько сильная, что рука непроизвольно отказывается слушаться. «Это ж какой силой нужно обладать, чтобы пробить броню чешую? Так ещё и действие титула нивелировать!» Пока я стояла беспомощно озирался по сторонам, крылатая заходила на второй круг. Должно быть, ощущало себя хищником, играющим со своей добычей. Опираясь на древко, поднимаюсь на ноги и достаю зелье. «Нужно успеть выпить, до того, как бабочка вновь...» Из-за свиста обрываются даже мысли. Когти пролетают над духом, оставляя порезу у шеи. Чешуйки и наросты, что должны были защищать тело, с легкостью рассекаются. Ни я, ни умбра не успели хоть что-то приперенять, чтобы предотвратить налёт. «Ах!» <связь> боль боли, отправляю оружие в инвентарь и прошу Саламандру окружить нас пламенем, чтобы выкроить хоть немного времени. Поспешно выпивая зелье возвращая Глефу. Порезы быстро заживают. Проверив карту, определяя местоположение врага и впиваюсь взглядом в девку-насекомое. «Ну что, продолжим? Давай, нападай!» Отреагировав на провокацию, бабочка набрала высоту, а затем, выставив руки, перед собой пикировала. Скорость была ещё выше, чем прежде. Даже для моих глаз это выглядело словно смазанная воедино линия. «Умбра, запускай вихри по моей команде!» «Пи!» Я не мог точно определить, как скоро босс настигнет меня, а потому понадеялся на расчёты и удачу. «Сейчас!» В небе вспыхивает огонь, а бабочка пролетает сквозь него, от сильного визга, пробирающего до дрожи, уши чуть и не сворачиваются в трубочку. Обнажив орудие, я ожидаю, пока противник окажется рядом. Удар! Лезвие натыкается на когти соперника, но я резко увожу тело в сторону и разрезаю крыло существа. Снова дикий виск. Демоница явно не ожидала такого исхода. Понравилось! Хмыкнул я, глядя на то, как бабочка пытается порхать с одним крылом. У неё не получилось нормально взлететь, а потому обозлённая демоница резко развернулась и огромными прыжками, словно какая-то блаха, понеслась на меня. Когти полетели мне в лицо, но я успел защититься клинком и отбить удар. Бабочку повело в сторону. В этот самый момент делаю выпад и добиваю ударом пустоты. «Вот скотина вертлевая!» Наблюдая за тем, как обольстительница прикрывается вторым крылом на манеру щита, сфера пустоты поглощает кожу, ну или из чего у неё там крылья, и демоница опять визжит. Причём так сильно, что у меня закладывают уши, а сам я всего на миг отворачиваюсь и теряю врага из виду. «Где она?» Озираясь по сторонам, пытаюсь определить местоположение существа. Открываю карту, отметки нет. Как так? Неужели ранена и без крыльев она стала быстрее? Бред какой-то. Погодите-ка, раненая. Начинаю искать следы, почти сразу обнаруживаю капли синей жидкости, которые, скорее всего, были кровью монстра. Я иду по следы, и вскоре замечаю какие-то колебания. При помощи зрения было довольно сложно это заметить, но у меня было не только оно. В моем арсенале имелся усиленный слух. Я отчетливо слышал шаги существа и уже собирался атаковать, но внезапно босс раскрыл себя. Маскировка спала, и враг тот же плюнул какой-то жидкостью. Мне не хотелось подставляться, а потому я сконцентрировался на защите и отбил большую часть снаряда Глефой. Несколько кабелей попали на тунику, и в один момент прожгли дыры. «Кислота?» — смотрю на оружие и замечаю следы, сильно похожие на ржавчину. «Зашибись, я же только ее купил!» «Мне хотелось отыграться за порчу имущества, а потому я в тот же миг рванул к врагу. Клинок без препятствий рассёк воздух и уже вот-вот должен был возиться в тело бабочки, но навык внезапно перестал работать, а самоцель исчезла из поля зрения». «Сдеваешься? Снова спряталась?» «Теперь я действительно разозлился. Монстр использовал на мне тактику «бей, беги, это раздражает». «Следов больше нет. Значит, её раны уже затянулись». Позади слышу два различимый шум и моментально срываюсь с места. Буквально в пару прыжков добираюсь дотуда и делаю выпад. Удар молнии. Виск. Маскировка пропадает, и передо мной оказывается беззащитный враг. Без промедения цели в голову при помощи стремительного рассечения. Самой быстрой способности. Но бабочка успевает опомниться и бросается пыльцой. «Сук!» Не успел выругаться, как ощутил резкую боль. «Чёртовы когти! Их можно было сравнить с идеально наточенными клинками». «И эти самые когти проскнули мою грудь-то сквозь». <ква> Горлу поступила кровь, а оружие выпало из рук. Глаза не видели ни сги. Из-за ранения и грёбаной не мог сделать и вдоха. У омбры кончилась мана, так что на неё можно было не рассчитывать. Даже достать зелье из винодаря оказалось мне непосильным, но вместо того, чтобы сдаться, я улыбаюсь. «Попалась!» Собрав всю свою волю, хватаясь руками за когтистую лапу чудища, которая застряла в моей груди, и сжимаю как можно крепче. «Давай!» сквозь пелену вижу, как из-под земли с из двух сторон выпрыгивает нечто и вгрызается в неподвижную демоницу. <звы> Этим нечто естественно, была теневая пантера, которая минуту назад соизволила откликнуться на мой зов. С момента приручения она пребывала в анабиозе и медленно восстанавливалась. <звы> и Я, наконец-то, прозрел и увидел, как пантера вместе с теневой копией раздирает вопящую бабочку. Демоница попалась в тиски, и, несмотря на большой разрыв в уровнях между ней и пантерой, никак не могла выбраться. Из капюшона вылетела умбра, и смогла поддержать товарища, вызвав воспламенение. Вместо того, чтобы наблюдать за борьбой питомцев и босса, открывая инвентарь, достаю зелье выпивая Дыхание медленно восстанавливается, повреждения исчезают. Я подхватываю лежащий под ногами глефу и делаю пару шагов. Замахнувшись оружием со всей силы вонзаю клинок аккурат в черепушку бабочки. Лезвие проламывает кости и рассекает голову визжащей твари пополам Наступает долгожданная тишина. Вы одержали победу над боссом. В связи с устранением превосходящего по силе врага, множитель опыта временно разблокирован. Вы одолели обольстительницу Густаах. Получено 28 452 очка опыта. Получено... 193 512 золотых, 22 серебряных и 75 метров монет. Это было близко. Я облегченно вздохнул, будто с плеч спал большой груз. Увидев награду за голову босса, на секунду завис. Сколько-сколько? Почти 200 тысяч монет? Охренеть! До закрытия врат осталось 29 минут 50 секунд. Заметив таймер, вспоминаю, что меня вообще-то ждут снаружи. И уже перебираю всевозможные отпаски, которые смогу пустить в ход. Я, отзывая пантеру, подхожу к телу босса. Надеюсь, получить с неё хоть что-то ценное. Не зря же ввязался в эту авантюру, в конце концов. Обнаружим примет. Ключ безумца. Хотите изъять. Обнаружим примет. Обман обольстительницы. Хотите изъять. Обнаружим примет. Побег обольстительницы. Хотите изъять. Не стал вдаваться в подробности, ответил «да», отправил тело бабочки в хранилище, после чего быстренько умылся, сменил одежду и направился к выходу. «Рассмотреть добычу можно потом, а сейчас надо поскорее отсюда убраться». «Уровень навыка повышен. Способность спринт девятый уровень, стала спринт десятый уровень». «О, круто! Ещё одно умение десятого уровня!» Радовался я, находясь на полпути к вратам. «Хорошо, что он был недалеко в пределах видимости». Не прошло и минуты, как оказался напротив пространственной воронки. Делаю шаг вперёд, и уже в следующий миг стою посреди улицы. Едва показываюсь из портала, как на меня выпрыгивает некто. «Эй, ты где пропадал? Я волновалась!» Повисла на шее Валентина. «Я...» Открываю рот, совершенно не знаю что же ответить. Кошусь в сторону. крестьян видимо, неправильно понял. «А ну слезь, он уже дышать не может. Да и вообще развелась здесь драму». Подумаешь, всего минуту человека не было. Ты же сранговая, так что должна сдать, насколько нестабильно стабильно высокоуровневые врата». «Что?» Я подозревала, что мне послышалось, но решила уточнить. «Минуту?» «Ну да, видать, что-то заело после смерти босса. Вот это межпространственная мототень из боит. Мы пытались войти обратно, но нас не пускало. Думали, что всё, потеряли многообещающего новобранца. Но тут появляешься ты, живучий малый». «Чтобы подтвердить слова остальных, делаю вид, что полез в карман, а сам достаю из венитаря смартфона, чтобы проверить время. Если сейчас недалеко за полдень, значит, мне и правду подфартило». Ха, ха Выдаю радостный смешок, понимая, как повезло. Всё же они не соврали. «А это значит, что мне нет нужды ни перед кем оправдываться или париться насчёт подозрений». Вспомнив разговор с Ульяной, осознаю, что произошёл тот самый временной скачок, только в обратную сторону. На этот раз одиночный поход подземелья окупился. Правда, повторять подобный опыт определенно не стоит. Впредь не буду действовать сгоряча». «Алексей, а ау, ты с нами?» — подряхивает кто-то сбоку. «А что?» «У тебя телефон разрывается», — поясняет Валентина. «Небось, любимая названивает. Волнуется, как бы ничего не случилось». «Погоди», — отмахиваюсь от занозы, поднимаю трубку и слышу на том конце знакомый голос. «Алексей, это капитан Анна Волкова из Ассоциации охотников. Поздравляю с удачной зачисткой подземелья. Деньги за помощь в скором времени перечислят на ваш счёт». На секунду девушка замешкалась. «Ах да, я почему звоню? Хотела сообщить, что ближайшая аттестация состоится завтра в 8 утра. Вам будет удобно?» Понимая, что без лицензии не смогу легально войти ни в одно подземелье, вступить в гильдию или даже банально продать туши монстров, коротко отвечаю согласием. «Отлично, тогда будем вас ждать. Ой, и ещё кое-что». Вы, должно быть, заметили, что рядом с вами постоянно следует машина с агентами. Не воспринимайте их как угрозу. Они не хотят ничего плохого. Это стандартная процедура по наблюдению за потенциальными высокоранговыми. Если что, можете использовать ребят в качестве персонального такси. Вряд ли они будут против. Понял. Мне не особо хотелось ползти на метро или на автобусе, а потому не стал отказываться. Так и поступлю. На этом всё. Не буду больше отнимать вашего времени. Хорошего дня. «Чего такой серьёзный? Девушка бросила», — продолжила охотница. «Да чего ты к нему прицепилась?» — вмешался бык. «Подумать, что у нас все со странностями и не захочешь ступать. Алексей, ты не обращай на неё внимания, она со всеми такая. Лучше скажи, что надумал по поводу нашей гильдии». Предложение вступить в третью по величине гильдии охотников было довольно заманчивым. Но я решил не торопиться. Ещё не осталось лет от предательства. Возможно, слишком много себе надумываю, но лучше же делать такой серьёзный выбор сознательно. Мне нужно время, прежде чем дать окончательный ответ. Отличный подход, — кивнул рогатый. Такие вещи нужно обсудить с семьей. Хорошенько обмозговать. В общем, как надумаешь, позвони по этому номеру, и мы обсудим детали. Конечно, — забирая из рук мужика увесистую визитку с логотипом быка, отдающей приятным металлическим холодком. Слышал, такие принято вручать лишь избранным кандидатам, тем самым показывая своё расположение. «Да какой обмозговать?» — наехала на крестьяна девушка. «Тут и думать-то нечего, мы же неплохо сработались, и характер у него вроде не задеристый. В общем, всё, как мы любим». «Кто любит, ты?» — бык легонько отталкивает навязчивую леди. «Не лезь не в своё дело, дай человеку самому принять решение». «Вот вечно ты так!» — обиженно отвернулась Валя. «Совсем ко мне не прислушиваешься?» «Знаешь...» Мужчина продолжал что-то задвигать с огильдейки. Но я уже не внимал их словам. Помахав остальному рукой, направился к машине, что было припарковано на обочине. «Вообще крутяк! Ага, вот это они дают!» «Что такое?» Открыл дверь внедорожника, пролезая внутрь. «Да вот порталы, оказывается, открылись не только у нас. Одновременно по всему миру тысячи прорывных врат!» – удушевлённо рассказывал агент. Тот прямой эфир идёт. Китайцы с американцами уже большую часть закрыли. Ц. Опять ты привознащих своих америкашек, цыкнул второй. Да они нашим охотникам и в подбётки не годятся. Э, ты, ты это Красногриву скажи. Да твой Красногрив может потом подцапаетесь, вмешивай спора. После выматывающей битвы хотелось тишины и покоя, а ещё поскорее принять душ до да прилечь. П Простите. Да, извиняемся за неподобающее поведение. Куда вас отвезти? Домой.